Глава девятая. Двумя неделями ранее. Сигнализация взвыла уже во второй раз за ночь. В первый раз около двух. Не прошло и часа, как она снова завыла. Лайла услышала шаги и ругань, дом ожил, зажегся свет. Она наблюдала через кухонное окно. Одетая в пижаму и шлепанцы встала на цыпочки и наклонилась над раковиной, чтобы заглянуть на задний двор. Ничего. Видела что-нибудь? Выскочив из гостевой спальни, в которую его изгнали после скандала из-за видеороликов, арон затопал по коридору. Чертыхнулся, потеряв равновесие в попытке натянуть потертые джинсы и беговые кроссовки и подпрыгивал на одной ноге, пока не врезался в холодильник. Мне не следовало раздеваться. Лайла проигнорировала проблемы мужа с координацией. Ее внимание мгновенно сфокусировалось на бите в его руке. «Зачем тебе это?» «Выключи сигнализацию!» Пропустил ее вопрос мимо ушей. «Неудивительно!» Он держится враждебно с тех самых пор, как она узнала о видеороликах. Перевернул все с ног на голову и держится так, будто напряженность между ними возникла по ее вине, потому что она не поверила его вздорным отговоркам. «У неизвестного может быть ствол!» Арон застегнул молнию на худе. «Наверное, ерунда, какое-нибудь глупое животное!» Лайла проводила взглядом мужа, направившегося к французским дверям, выходящим на патио. «Это еще неизвестно, там может быть злоумышленник». «Я понимаю, что теперь ты готова спорить по любому поводу, но умоляю, сделай перерыв и займись сигнализацией». Он чертыхнулся, услышав звонок телефона. «Я не хочу, чтобы полиция оштрафовала меня за ложную тревогу, так что сними трубку и назови код». «Это все, что тебя заботит?» «Штраф на пятьдесят долларов». Только Аарон мог выставить потерю такой денежной суммы более ужасной перспективой, чем получить пулю в лопа и стечь кровью. Лайла, ответь на звонок. Она сняла трубку и назвала пароль. Сигнал тревоги тут же отключился. Аарон открыл дверь. Дом наполнился визгом другой сигнализации извне. Ее звук прорезал темноту и переполошил другие дома. Рядом живут филморы, Пэт и Китти. Им принадлежит первый дом на углу, если сворачиваешь на эту улицу, угнездившейся в гуще деревьев, так что среди ветвей виднеется только третий этаж и намек на подъездную дорогу. Соседи перешептывались о фармацевтических деньгах. С тех пор, как дети разъехались по колледжам, у них отпала нужда вкладываться в частную школу и показушные семейные поездки на отдых, так что они перепроектировали свой задний двор, устроив там спа и сад с летней кухней и гостиной, с громадным телевизором, чтобы смотреть летом кино, нежись в бассейне. Нижний этаж превратился в игровую для взрослых и подростков, вместившую винтажные видеоигры, бильярдный стол и медиазал с широченными диванами. Уйма блестящих дорогущих штучек, для защиты которых требуется масса замысловатой сигнализации и видеооборудования. Когда у филморов включается тревога, наружное освещение тоже вспыхивает. Иллюминация словно на праздник. Любой злоумышленник будет как на ладони под прицелом прожекторов и видеокамер. Пэт не упускал случая похвалиться этой модернизацией. Вот теперь и будет видно, чего стоит его система. Услышав знакомые мужские голоса за углом дома, Лайла вышла из дома вслед за Аароном. Он стоял возле высоких деревьев, отмечавших границу владений, держа биту. Пэт выхаживал вдоль изгороди, покачивая головой. Уже подойдя к ним, Лайла заметила Кити, выбежавшую из боковой двери. Обутая в какие-то боты, она на бегу куталась в непомерно просторный халат. Пэт выглядел чуть получше. Он успел натянуть спортивные штаны и куртку, шиворот на выворот. Но! «Ну поинтересовался Пэт, перекрикивая сигнализацию. И тут воцарилась тишина. Аварийное освещение отключилось, и двор погрузился во тьму. Полиция едет для быстрой проверки, но я просмотрела видео. Кити совсем запыхалась. Ничегошеньки. Вы уверены, уточнила Арон. Кити потянулась к мужу, чтобы тот помог ей спуститься по склону между участками. Этот жест выглядел отработанным до автоматизма, словно Пэт посвятил жизнь защите жены и прекращать теперь не намерен. Все Сю сюканье, которого Лайла не понимала и не искала. Стороннему глазу Пэт и Китти представлялись парой не самой подходящей. Он загорелый, подтянутый, словно коротает все пятницы на поле для гольфа. Чистый бизнесмен, готовый пускать пыль в глаза и делать бабки. Малость грубоватый, когда считает, что ему не воздают по заслугам, но добрый сосед. Тихий, любит совать нос в чужие дела. Лайла не знала, как правильно определить тип Китти, Наверное, это мамочка, посещающая репетиции детей и заботящаяся, чтобы семья ужинала вместе почти каждый день. Ее окружает как раз подобная аура. Она, конечно, стряпает и хлопочет по дому, на добрый фут ниже мужа, фигура малость округлилась после родов, да и возраст тоже приложил к этому руку. Арон шутил, что Пэт может однажды вернуться домой из деловой поездки с будущей куда более юной женой номер два под ручку что демонстрировало приоритеты Аарона, но не Пэта. В долго и счастливо Лайла не верила, но Пэт и Китти показали ей, что некоторые люди на подобное способны. Кивнув, Пэт привлек супругу к себе. «Я проведу углубленную проверку и устрою ретроспективу видео на случай, если кто-то прощупывает окрестные сигнализации». «Ретроспективу?» – переспросила Лайла. «На пять дней. После этого видео начинает писать сначала» кити поглядела на мужа снизу вверх но на сей раз сработал только один датчик в детском домике на записи видно как все вокруг развивается не могут и устроить чертов ветер пэт нахмурился не годится чтобы система была настолько чувствительной вообще то такого не может быть возразила арон постукивая кончиком биты по земле ветер не мог запустить нашу внутреннюю сигнализацию одновременно с вашей снаружи пэт сдвинул брови еще сильнее похоже на согласованные действия лайла предложила одну возможность надеясь что они за нее ухватятся мы установили сигнализацию той же компании что и вы может это был глюк системы мы отвалили слишком много чтобы лишаться сна из за такой ерунды китти похлопала мужа по руке привычным жестом словно уже успокаивала его так множество раз прежде пэт все в порядке как бы не так но накал гнева в его голосе явно убыл. Однако Лайла была не готова отказаться от своей гипотезы. «А кто-нибудь еще на этой улице пользуется услугами той же фирмы?» Арон махнул нескольким соседям, собравшимся на улице, дескать, все в порядке, прежде чем устремить взор на жену. «Что?» «Ну, если это единственные сигнализация этой компании, по-моему, дело в глюке. Завтра можно поспрашивать, не сработало ли или не сломалась ли сигнализация еще у кого-нибудь. Если нет...» Охранная фирма может ехать сюда и выдрать ее к чертям, взревел Пэт. Но тут же взял себя в руки. Извините, просто не понимаю. Она прекрасно работала два года. Завтра посмотрим записи и увидим, что имеем. Кити одарила Лайлу теплой улыбкой. Заходите на кофе и посмотрим видеоданные вместе. Прекрасно. Именно этого и добивалась Лайла.